Желтый знак. Кровавый пусть решит рассвет судьбу сердец. Когда погибнет звездный свет, всему конец. Один. Есть множество вещей, которые невозможно объяснить. Почему некоторые музыкальные аккорды заставляют меня думать об огряных и золотых оттенках осенней листвы? Отчего, когда я слушаю мессу Шарля Гуно, мои мысли блуждают в пылающих глубинах девственных серебряных пещер? А когда в шесть часов вечера я иду по ревущему суматошному Бродвею, то перед глазами моими встает картина безмятежного брасилианда, мифического леса из легенд о короле Артуре. И я вижу тогда, как сквозь весеннюю листву просачивается солнечный свет. Вижу, как Сильвия с нежным любопытством склонилась над зеленой ящеркой и бормочет. «Подумать только, и ты, создание Божье!» Впервые я увидел церковного сторожа со спины. Я равнодушно смотрел, как он входит в храм, Я обратил на него не больше внимания, чем на любого другого мужчину, идущего по Вашингтон-сквер. Помню, я закрыл окно, вернулся к себе в студию и позабыл о нем. А ближе к вечеру, это был теплый вечер, я вновь открыл окно и высунулся наружу, чтобы вдохнуть свежего воздуха. На церковном дворе стоял человек. Я вскользь глянул на него точно так же, как утром. Полюбовавшись площадью с играющим фонтаном, наполненной смутными впечатлениями о деревьях, аллеях, няньках с младенцами, воскресных гуляках, я направился было к своему мольберту. Напоследок мой безучастный взгляд нашел человека внизу, на церковном дворе. Его лицо было обращено в мою сторону, и я непроизвольно высунулся, чтобы рассмотреть его получше. В этот миг он поднял голову и встретил меня глазами. Почему-то мне вспомнились гробовые черви. Кто бы ни был этот человек, он производил впечатление жирного белого опарыша, настолько сильное и тошнотворное, что, наверное, мое лицо исказило гримаса, потому что он дернулся, словно личинка в сердцевине каштана». Я вернулся к Мольберту и жестом попросил модель принять нужную позу. Поработав некоторое время, я убедился, что испортил рисунок. Схватил мастихин и снял слой краски. Цвет тела получился желтоватым, нездоровым, и было непонятно, как это вышло. В студии было вполне благоприятное освещение. Тесси оставалась прежней, У нее был нежно-розовый, здоровый цвет кожи, и поэтому я нахмурился. «Я сделала что-то не так?» — спросила она. «Нет, просто я испортил руку. Не могу понять, как я умудрился написать такую дрянь», — ответил я. «Значит, я плохо позирую?» — огорчилась она. «Что ты, вовсе нет. Я не виновата?» «Конечно, нет, это только моя ошибка». «Мне очень жаль», — сказала она. Я разрешил ей отдохнуть, пока счищал тряпкой со скипидаром неудачное пятно на холсте. Она отправилась выкурить сигарету и полистать французский курьер. То ли со скипидаром было что-то не так, то ли на холсте был дефект. Но чем больше я тер, тем дальше расползалось это гангренозное пятно. Я вгрызался в него, как бобр, но только ухудшал все дело. Словно инфекция расползалась от одной конечности к другой. Изменился цвет груди, да и вся фигура, очевидно, была повреждена. Я энергично работал мастихином, тер скипидаром, скоблил поверхность и думал, что сделаю с дювалем, продавшим мне негодный холст. Но вскоре понял, что дело было не в холсте и не в красках. «Значит, из-за скипидара», — сердито подумал я. Или дневной свет ослепил меня, и теперь я плохо вижу. Я позвал Тесси. Она подошла и склонилась над моим стулом, выпуская кольцо табачного дыма. «Что ты наделал?» — воскликнула она. «Это все из-за скипидара», — прорычал я. «Что за отвратительный цвет?» — продолжила она. «Ты считаешь, что у меня тело похоже на сыр с плесенью?» «Нет, не считаю», — сердито сказал я. «Ты видела когда-нибудь, чтобы я так писал?» «Нет». «Ну вот». «Да, наверное, правда, из-за скипидара», — согласилась она и, накинув кимоно, подошла к окну. Я тер и соскребал до изнеможения, а потом схватил кисти и, выругавшись про себя, швырнул их прочь. Мой рассерженный тон достиг ушей Тесси. «Ну, отлично. Будем ругаться и портить кисти». «Ты три недели писал, и что теперь? Какой смысл рвать холст? Что вы за люди, художники?» Мне стало стыдно, как всегда после таких вспышек, и я отвернул испорченный холст к стене. Тесси помогла мне промыть кисти, а потом протанцевала к своей одежде. Из-за ширма она сыпала рассуждениями о моей полной или частичной потере самообладания, а затем, решив очевидно, что с нотациями покончено, попросила меня застегнуть ей пуговицу, до которой не дотягивалась. «У тебя все пошло наперекосяк, когда ты вернулся от окна и заговорил о том ужасном человеке, который стоял у храма», — объявила она. «Да, он, наверное, проклял картину», — зевнул я и посмотрел на часы. «Шестой час, я знаю». — сказала Тесси, поправляя шляпку перед зеркалом. — Не хотел тебя так долго задерживать, — извинился я. Высунувшись из окна, я с отвращением отшатнулся, потому что тот бледный человек по-прежнему стоял на церковном дворе. Тесси заметила мое движение и тоже выглянула из окна. — Это тот человек, который тебя расстроил? — прошептала она. Я кивнул. Лица не видно, но он и вправду кажется каким-то толстым и мягким. «Ты знаешь», — продолжала она, поворачиваясь ко мне, — «он напомнил мне один кошмарный сон. А может быть, это было не сон вовсе?» — задумчиво спросила она, рассматривая свои изящные туфли. «Откуда мне знать, сон или не сон?» — улыбнулся я. Она улыбнулась в ответ. «Ты тоже там был?» — сказала она. Я подумала, вдруг помнишь об этом? «Тесси, Тесси, зачем ты тешишь мое самолюбие рассказами о том, что я тебе снился?» Но ну, это правда. Хочешь, расскажу?» «Давай». Я закурил. Тесси облокотилась о подоконник и заговорила очень серьезно. Это было прошлой зимой. Я лежала в постели и ни о чем таком особенном не думала. В тот день я позировала тебе, устала и никак не могла уснуть. Часы пробили десять, потом одиннадцать, потом полночь. Наверное, я все-таки уснула, потому что не помню больше боя часов. Едва я сомкнула глаза, как будто кто-то заставил меня подойти к окну. Я встала, открыла створку. И мне стало очень страшно. Снаружи все изменилось, почернело и стало неуютным. Потом до моих ушей донесся шум колес, и мне показалось, что я именно этого ждала. Очень медленно по улице двигался экипаж. Когда он проехал под окном, я поняла, что это катафалк. И вот, когда я затряслась от страха, конюх поднял лицо и взглянул прямо на меня. Очнувшись, я обнаружила, что стою у окна, дрожа от холода, а катафалк исчез. Этот сон повторился еще два раза в марте, и когда я проснулась, то снова оказалась стоящей у открытого окна, причем в мокром платье. «И где же я был в твоем сне?» — спросил я. «Ты лежал в гробу, но ты был не мертвый». «В гробу?» «Да». «Откуда ты знаешь? Ты же не могла меня увидеть в катафалке». «Нет, но я знала, что ты там». «А перед этим ты случайно грибов не ела?» — засмеялся я. Но девушка прервала меня испуганным вскриком и отпрянула от окна. «Эй, да что с тобой?» «Тот человек внизу, на церковном дворе. Он и вел катафалк?» «Чепуха какая-то», — сказал я, но глаза Тесси были наполнены ужасом. Я выглянул в окно. Человека там не было. «Ну ладно, Тесси, не будь глупышкой». «Ты сегодня слишком долго позировала, вот и разнервничалась!» «Думаешь, такое лицо можно забыть?» — пробормотала она. «Я трижды видела, как под моим окном проезжает катафалк, и каждый раз конюх поворачивался и смотрел на меня. У него было такое белое лицо и, и рыхлое. Он выглядел мертвым, как будто умер давно». Я усадил девушку и налил ей бокал Марсалы. Уселся рядом с ней... И попытался ее успокоить. «Послушай, Тесси», — сказал я, — «а поезжай-ка ты в деревню недели на две. Вот тебе и перестанут сниться катафалки. Ты целыми днями позируешь, а ночью, конечно, нервы у тебя на пределе. Так дальше нельзя. Тем более, что, окончив работать, ты отправляешься куда-нибудь на пикник в Эльдорадо или на Кони Айланд, а потом утром, не выспавшаяся, снова едешь сюда». Не было никакого катафалка. Маленьким девочкам снятся глупости. Она слабо улыбнулась. «А как же этот человек на церковном дворе? Может, он болен чем-то? Обыкновенный человек, ничего особенного». «Клянусь тебе, мистер Скотт, этот человек внизу, и тот, что ехал в катафалке, одно и то же лицо. Ну и что с того? Значит, ты думаешь, я видела катафалк на самом деле?» — Ну, — уклончиво сказал я. — Не исключено. В этом нет ничего такого. Тесси поднялась, вытащила кусочек жвачки из надушенного платочка и закинула ее в рот. Затем натянула перчатки и непринужденно попрощалась со мной. — Спокойной ночи, мистер Скотт. 2. На следующее утро посыльный Томас принес мне Геральт и кое-какие новости. Здание церкви по соседству продали. Я возблагодарил за это небеса. Я сам католик и всегда доброжелательно относился к прихожанам местной церкви, но с трудом переносил проповеди пастора, каждое слово которого эхом разносилось под сводами храма, как будто прямо в моей студии. Кроме того, он вещал таким гнусавым голосом, что это оскорбляло мои эстетические чувства. Ко всему прочему, меня раздражал органист, этот демон в человеческом обличье, который играл древние гимны с неуклюжестью первокурсника из консерватории. Возможно, священник был хорошим человеком, но когда он выкрикивал «И сказал Бог Моисею!» «Я есть сущий! Воспламенится гнев мой, и я убью вас мечом!» Я размышлял, сколько веков ему придется провести в чистилище, искупая этот грех. «И кто купил здание?» — спросил я Томаса. «Не знаю, сэр. Говорят, хозяин дома Гамильтона. Может, и здесь выстроит доходный дом и будет сдавать квартиры, сэр». Я подошел к окну. Человек с нездоровым лицом стоял у ворот церкви, и при первом же взгляде на него меня снова охватило непреодолимое отвращение. «Кстати, ты не знаешь, кто это стоит там, внизу?» Томас пригляделся. «Вон тот опарыш, что ли? Это ночной сторож, сэр. Ей-богу, он выводит меня из себя. Всю ночь сидит на ступеньках и таращится вот так. Так и врезал бы ему по морде, сэр. Прошу прощения, сэр». — Ничего, Томас, рассказывай. — Как-то раз мы пришли сюда с Гарри, сэр. Это один мой знакомый, тоже англичанин. А этот сидит на ступеньках. С нами были Молли и Джейн. Две девчушки работают тут в кафе. И вот этот вылупился на нас, как сейчас. А я не выдержал и говорю ему. — Чего тебе надо, жирный слезняк? — Прошу прощения, сэр, из песни слова не выкинешь. Он молчит. — Я ему. — Иди сюда, врежу тебе по пудингу. Прошел, значит, через ворота, а он все молчит, глазами зыркает. Тут я его и ударил, а он, тфу ты, какой-то холодный, рыхлый. Противно было к нему прикасаться, сэр. И что же он с любопытством спросил я? А ничего, сэр. А ты, Томас? Молодой человек покраснел и смутился. Я не трус, мистер Скотт, вовсе не трус, сэр. Служил в пятом пехотном гарнистом, воевал в отель эль ранен был. Не знаю, почему я убежал. — В смысле? Ты той ночью убежал, Томас? — Да, сэр, убежал. Но почему? — Хотел бы я знать, сэр. Схватил Молли за руку и побежал. И остальные испугались не меньше меня. — Чего же они испугались? — Томас не хотел отвечать, но я сгорал от любопытства и заставил его говорить. Трехлетнее пребывание в Америке не только изменило простонародный выговор Томаса, но и научило его бояться насмешек. «Вы мне не поверите, мистер Скотт». «Конечно поверю». «Нет, вы будете смеяться». «Ерунда какая». Он заколебался. «Ну, по правде сказать, сэр, когда я его ударил, то схватил за запястье». И один из его пальцев оторвался и остался у меня в руке. Отвращение и ужас Томаса, должно быть, отразились на моем лице, потому что он добавил. Жуть. И теперь, как увижу его, сразу ухожу. У меня от него мурашки по телу. Когда Томас ушел, я вернулся к окну. Человек стоял у церковной ограды, обеими руками держась за калитку. Я поспешно отступил к мольберту. Мне было тошно и жутко, потому что на руке у него не хватало среднего пальца. В девять явилась Тесси и исчезла за ширмой с веселым щебетом. «Доброе утро, мистер Скотт!» Когда она вышла и заняла позу на подиуме, я, к большому ее удовольствию, начал писать на новом холсте. Она молчала, пока я работал, Но как только уголь перестал скрипеть, и я взялся за фиксатор, сразу принялась болтать. «О, мы так хорошо провели время вчера вечером. Ходили к Тони Пастору». «Кто это мы?» — поинтересовался я. «Мэгги, ты ее знаешь. Это модель мистера Уайта. Пинки Маккормик, мы зовем ее Пинки, потому что у нее волосы рыжие. Художники это любят. И Лиззи Берг». Я разбрызгал фиксатор на холст и подбодрил ее. «Ну, что было дальше?» «Встретили Келли и Бэби Барн, танцовщицу из Варьете и всех остальных. Славно порезвились. Кого остальных, Тесси? Ты не договариваешь». Она засмеялась и покачала головой. «Там был еще Эд. Это брат Лизи Берг. Он истинный джентльмен». Я был вынужден дать ей родительское напутствие о том, что резвиться не следует. Она приняла его с сияющей улыбкой. «Ой, об этом не беспокойся», — сказала она, растягивая жвачку. «Эд не такой. К тому же Лиззи моя лучшая подруга». Затем она рассказала, как Эд вернулся с чулочной фабрики в Лоуэлле, штат Массачусетс. Как удивился, что они с Лиззи стали совсем взрослыми» какой он солидный молодой человек, как он потратил целых полдоллара на мороженое и устриц, чтобы отпраздновать свое вступление на должность клерка в чулочный отдел магазина Месси. В процессе ее болтовни я начал рисовать, и она вновь приняла позу, чирикая, как воробей. К полудню я принялся вытирать кисти, и Тесси подошла посмотреть на работу. «Уже лучше», — сказала она. Я тоже так считал и принялся обедать с хорошим чувством, что все идет как следует. Тесси уселась за стол напротив меня. Мы выпили по бокалу Клоретта из одной бутылки и зажгли сигареты от одной спички. Я был очень привязан к Тесси. На моих глазах она превратилась из хрупкого неуклюжего ребенка в изящно сложенную молодую женщину. В течение последних трех лет она позировала мне – и я любил ее больше всех моделей. Мне не хотелось, чтобы она превратилась в пустую кокотку, но я не замечал, чтобы манеры ее ухудшились, и в глубине души знал, что с ней все в порядке. Мы с ней никогда не говорили о чистоте нравственности, и я не собирался этого делать. Во-первых, потому что сам был не безупречен, а во-вторых, потому что не сомневался, она будет вести себя, как ей заблагорассудится, не оглядываясь на меня. Все же я надеялся, что она сумеет избежать неприятностей, потому что желал ей добра, возможно, из эгоистического желания сохранить за собой одну из лучших своих моделей. Я знал, что значит резвиться для таких девушек, как Тесси, но знал и то, что в Америке это означает совсем не то, что в Париже. Я нисколько не обольщался, что рано или поздно кто-нибудь приглянется Тесси, И хотя в моем представлении брак — это чушь, все же надеялся, что в конце ее приключений священник прочтет над ней брачные обеты. Я вырос в католической семье. Во время мессы, осеняя себя крестным знамением, я чувствую, что все вокруг, включая меня, освещается, а исповедь всегда идет мне на пользу. Человек, который живет так одиноко, как я, должен открывать кому-то свою душу. Сильвия была католичкой, и это было немаловажно. Но что касается Тесси, с ней все иначе. Тесси была глубоко религиозна, так что, принимая этого внимания, я не беспокоился о моей хорошенькой модели, пока она не влюбилась в кого-нибудь. А когда это произойдет, ее будущее будет в руках судьбы» и я мысленно помолился, чтобы Фортуна держала эту девушку подальше от таких людей, как я, и подбрасывала ей лишь таких, как Эд Беркс и Джимми Маккормикс. Тесси выдувала колечки дыма до самого потолка и позванивала льдом в бокале. «Ты знаешь, вчера ночью у меня тоже приснился сон», — заметил я. «Надеюсь, не о том человеке», — улыбнулась она. «В том-то и дело, что о нем». Сон был очень похож на твой, только еще хуже. С моей стороны было глупо и необдуманно сказать ей об этом, но, как известно, художники не отличаются большим тактом. Я, должно быть, заснул около десяти часов, и мне приснилось, что я проснулся. Я так ясно слышал звон полуденного колокола, ветер в деревьях, гудки пароходов в бухте, И сейчас не могу поверить, что все это не происходило на самом деле. Мне приснилось, что я лежу в каком-то коробе со стеклянной крышкой. Смутно видел проплывающие мимо уличные фонари, потому что, видишь ли, Тесси, в коробке было мягко. Я ехал в тряском фургоне по булыжной мостовой. Скоро мне захотелось пошевелиться, но короб был слишком узким. Руки у меня были скрещены на груди, и не было никакой возможности повернуться. Я попытался позвать на помощь, но голос у меня пропал. Ясно слышался топот лошадей, влекущих по воску, и даже дыхание возницы. Я видел дома, пустынные и тихие. Везде были погашены огни, и не видно ни души. Только в одном доме на первом этаже было открыто окно, и стояла фигура вся в белом. Это была ты. Тесси отвернулась от меня и оперлась локтем о стол. «Я видел твое лицо», — продолжал я. Оно было очень печальным. Потом мы проехали дальше и свернули в темный узкий переулок. Вскоре лошади остановились. Я все ждал, закрыв глаза от страха и нетерпения, но вокруг было тихо, как в могиле. Казалось, прошли долгие часы. Я чувствовал себя уязвимым. Ощущение, что кто-то стоит рядом, заставило меня открыть глаза. Я увидел белое лицо возницы катафалка. Он смотрел на меня сквозь крышку гроба. Рыдания Тесси прервали мой рассказ. Она дрожала, как лист. Я понял, что повел себя, как осел, и попытался все исправить. «Тесс, я рассказал тебе об этом», «Только чтобы показать, как впечатлила меня история о твоем сне. Не думаешь же ты, что я действительно лежу в гробу. Ну чего ты дрожишь? Твой сон и моя необъяснимая неприязнь к этому безобидному церковному сторожу подтолкнуло воображение. Вот мне и приснилось такое». Она положила голову на руки и зарыдала так отчаянно, как будто у нее разорвалось сердце. «Какой я глупец!» Но причиненного ей вреда мне показалось мало. Я подошел и обнял ее. Тесс, дорогая, прости меня. Мне не следовало пугать тебя такой чепухой. Но ты же разумная девушка, истинная католичка. Ты ведь не веришь в сны?» Она сжала мою руку и положила голову на плечо с нервной дрожью. Я гладил и утешал ее. «Ну уже, Тесс, открой глаза и улыбнись». Ее глаза медленно открылись и встретились с моими. Но их выражение было настолько странным, что я вновь принялся ее успокаивать. — Тесси, все это вздор, ведь ты не боишься, что из-за этого тебе причинят вред. — Нет, — ответила она, но алые губы ее дрожали. — Тогда в чем дело? Ты напугана? — Да, но не за себя. — Значит, за меня? — весело спросил я. — Да прошептала она почти неслышно. «Ты мне не безразличен». Сначала я рассмеялся, но затем вдумался в ее слова и был потрясен. Я стоял как каменный. И это была еще одна глупость, которую я совершил. Текучая пауза между ее словами и моими породила в моей голове тысячи ответов на ее невинное признание. Я мог обратить все в шутку, мог сделать вид, что неправильно ее понял, мог уверить ее, что здоров, как бык, и в конце концов сказать, что она не может меня любить. Но отреагировал я быстрее, чем пришел к разумному ответу. Размышления утратили всякий смысл, потому что было поздно. Я поцеловал ее в губы. В тот вечер я, как обычно, прогуливался по Вашингтон-сквер, размышляя о событиях этого дня. Никакого выхода я не находил. Отступать было некуда, и я учился смотреть будущему в лицо. Я не был хорошим человеком, даже порядочным меня нельзя было назвать. Но мне и в голову не приходило обманывать себя или Тесси. Единственная любовь моей жизни была похоронена в залитых солнцем лесах Британии. Была ли она похоронена навсегда? Надежда кричала «нет». Три года я прислушивался к голосу Надежды. Три года ждал легких шагов у себя на пороге. Забыл ли я Сильвию? «Нет», — кричала Надежда. Я сказал, что не был хорошим человеком. Это правда, но не был я и опереточным злодеем. Я вел легкую, безрассудную жизнь, не отказывался от удовольствий, которые жизнь мне предоставляла. Сожалел об их последствиях, иногда горько сожалел. Единственное, к чему я относился серьезно, не считая рисования, было утраченное, если не исчезнувшее в бретонских лесах. Сожалеть о произошедшем сегодня было поздно. Что бы ни управляло мной – жалость, внезапная нежность к ее печали или жестокое стремление к удовлетворению собственного тщеславия – теперь все стало на свои места. И поскольку я не собирался ранить невинное сердце, то мне было понятно, что нужно делать. Пылкость и сила, глубокая страсть, о которой я даже не подозревал, несмотря на весь мой воображаемый жизненный опыт – поставили передо мной выбор — следовало либо принять ее, либо отослать от себя. То ли из-за того, что я не люблю причинять другим боль, то ли из-за того, что я нисколько не похож на мрачного пуританина, не знаю, но я не хотел принимать на себя ответственность за этот бездумный поцелуй и на самом деле даже не успел подумать о последствиях, когда открылись врата ее сердца, и поток чувств хлынул на меня». Люди, которые никогда не забывают о своем долге, находят угрюмое удовольствие в том, чтобы сделать несчастными всех вокруг и себя самих. Но я таким не был. Я не посмел оттолкнуть ее. После того, как буря утихла, я сказал, что для нее было бы лучше любить Эда Берка и носить простое золотое колечко, но она даже слышать об этом не хотела». Я подумал, раз уж она решила полюбить человека, за которого не сможет выйти замуж, то лучше бы это был я. По крайней мере, я относился бы к ней с бережной любовью, и ее безрассудное увлечение не причинило бы ей ненужных страданий. Вот почему я принял решение, хотя и знал, что исполнить его будет трудно. Я вспомнил, чем обычно оканчиваются платонические отношения – и вспомнил, с каким отвращением думал об этом. Понимая, что, будучи человеком беспринципным, беру на себя слишком большую ответственность, я все же ни на секунду не сомневался, что она будет со мной в безопасности. Если бы на месте Тесси была какая-нибудь другая девушка, мне бы и в голову не пришло чем-то жертвовать ради нее. Я представил себе, как все будет развиваться дальше». Либо ей все это быстро надоест, либо она будет настолько несчастной, что мне придется жениться на ней или уехать прочь. Если я женюсь на ней, она определенно будет несчастной. Она была слишком неподходящей для меня женой, а я, в свою очередь, был неподходящим мужем для любой женщины. Вся моя прошлая жизнь не давала мне права жениться. Если я уеду, она тяжело это перенесет но в конце концов оправится и выйдет замуж за какого-нибудь Эдди Берка. Впрочем, может быть, решится на какую-нибудь безрассудную глупость. С другой стороны, если я ей надоем, то перед ней вновь откроется жизнь с прекрасными перспективами на Эдди Берка, обручальные кольца, пухлых младенцев, квартирку в Гарлеме и бог знает что еще. Прогуливаясь среди деревьев у арки Вашингтона, Я пришел к мнению, что в любом случае она найдет во мне доброго друга, а дальше будь что будет. Я вернулся домой и переоделся в вечерний костюм, потому что в маленькой записке, оставленной на комоде, было написано «В одиннадцать за тобой придет такси» и подпись Идит Кармайкл, Метрополитен Театр». В тот вечер я ужинал, вернее, мы вместе с мисс Кармайкл ужинали в Солари. Когда рассвет начал золотить крест на мемориальной церкви, я ступил в Вашингтон-сквер, оставив Эдит в Брансуике. В парке не было ни души, когда я шел по аллее от статуи Гарибальди к дому Гамильтона. Но, проходя мимо церкви, я заметил фигуру, сидящую на каменных ступенях. При виде белого адутловатого лица по спине у меня пробежал озноб, и я ускорил шаги. Он что-то произнес вслед, то ли предназначенное мне, то ли он просто бормотал под нос, но внезапно во мне вспыхнул яростный гнев от того, что это существо посмело ко мне обратиться. Я едва не повернулся, чтобы ударить его тростью по голове, но прошел дальше и, войдя в Гамильтон, направился в свою квартиру. Долго я метался по кровати, пытаясь избавиться от звука его голоса, Но не мог. Его бормотание наполнило мой мозг, как густой жирный чад или запах гниения. И пока я метался, его голос во мне становился все более отчетливым, и я начал понимать слова, которые он произнес. Медленно проявлялся смысл этих звуков, и, наконец, я осознал его. «Ты нашел желтый знак». «Ты нашел желтый знак! Ты нашел желтый знак!» Я был в ярости. Что он хотел этим сказать? Проклиная его, я повернулся и заснул. Но, проснувшись, выглядел бледным и измученным, потому что сон прошлой ночи повторился, и он беспокоил меня сильнее, чем я думал. Я оделся и спустился к себе в студию. Тесси сидела у окна, но когда я вошел, она поднялась и потянулась ко мне за невинным поцелуем. Она выглядела такой изящной и милой, что я вновь поцеловал ее и сел перед Мольбертом. «Так, где эскиз, который я начал вчера?» — спросил я. Тесси слышала меня, но ничего не ответила. Я принялся рыться среди груды холстов. «Поторопись, Тесс, нельзя пропустить утренний свет». Среди холстов эскиза не было, и я огляделся вокруг. Тесси стояла возле ширмы, одетая. «Что случилось?» — спросил я. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Да». «Тогда поторопись». «Ты хочешь, чтобы я позировала, как всегда?» И тут я понял. Нас ждало новое осложнение. Разумеется, я потерял лучшую обнаженную модель, которую когда-либо видел». Я взглянул на Тесси. Щеки у нее были пунцовыми. «Увы! Увы! Мы ели с древа познания, так что Эдем и райская невинность ушли в прошлое, по крайней мере, для нее. Наверное, она заметила разочарование на моем лице, потому что сказала, «Я буду позировать, если хочешь. А эскиз тут я спрятала его за ширму». «Нет», — сказал я. Мы начнем заново. Я пошел в гардероб, выбрал мавританский костюм, покрытый блестящей мишурой. Это был настоящий костюм, и очарованная Тесси удалилась за ширму. Когда она вышла оттуда, я был поражен. Ее длинные черные волосы были перехвачены надолбом бирюзовым венцом и не спадали до самого пояса. На ногах красовались вышитые остроконечные туфли, а юбка, причудливо расшитая арабесками из серебра, открывала щиколотки. Темно-синяя жилетка, расшитая серебром, и короткая мавританская рубашка, усыпанная бирюзой, удивительно ей шли. Она подошла ко мне и с улыбкой подняла лицо. Я сунул руку в карман, и, вытащив золотую цепочку с крестом, надел ей через голову. «Она твоя, Тесси». «Моя?» — она запнулась. «Твоя. Теперь садись позировать». В ответ она с лучезарной улыбкой убежала за ширму и явилась оттуда с маленькой коробочкой, на которой было написано мое имя. «Я собиралась отдать ее тебе, когда пойду домой», — сказала она, но не утерпела. Я открыл коробку. На розовой подушке внутри лежала булавка из черного оникса с инкрустированным золотым символом или буквой. Буква была ни арабской, ни китайской. Как я потом выяснил, она вообще не принадлежала ни к одному из человеческих языков. «Вот, я хочу подарить тебе это на память», — робко сказала она. Я был раздосадован, но сказал, что вещица мне очень нравится, и пообещал всегда ее носить. Она пристегнула булавку под отворотом моего пальто. «Тесс, это глупо, покупать такую дорогую вещь», — сказал я. «Я ее не покупала», — засмеялась она. «Тогда откуда она у тебя?» И она рассказала, что нашла эту вещицу возле аквариума в Беттери-парке, что размещала в газетах объявления о пропаже — но в конце концов потеряла надежду найти владельца. «Это было прошлой зимой», — сказала она. «В тот самый день, когда мне впервые приснился страшный сон про катафалк». Я вспомнил о своем сне прошлой ночью, но ничего не сказал. «И вот мой уголь летает над новым холстом, а Тесси неподвижно стоит на подиуме для моделей». Три. Следующий день у меня не задался. Перетаскивая холст в раме с мольберта на мольберт, я поскользнулся на натертом полу и тяжело упал на оба запястья. Руки были так сильно растянуты, что я не мог держать в руках кисть и бродил по мастерской, впиваясь глазами в незаконченные наброски и рисунки. Наконец отчаяние охватило меня». Я закурил, разминая большие пальцы. В окна стучал дождь. Он стучал по крыше церкви, своим мерным шумом доводя меня до нервного срыва. Тесси сидела у окна с шитьем, время от времени поднимала голову и смотрела на меня с таким невинным состраданием, что я устыдился своего раздражения и стал искать себе занятия. Все газеты и книги в библиотеке были мною уже прочитаны, но я подошел к книжным шкафам и принялся локтем раскрывать дверцы. Каждый том я помнил по цвету и осматривал их все, медленно обходя библиотеку и насвистывая, чтобы поднять себе настроение. Я уже собирался вернуться в студию, когда мой взгляд упал на том, переплетенный змеиной кожей. Он стоял в углу верхней полки крайнего нижнего шкафа. Я не помнил этой книги и снизу не мог разобрать бледную надпись на корешке, поэтому позвал Тесси. Она вышла из студии и забралась наверх по раскладной лесенке, чтобы достать книгу. «Как называется?» — спросил я. «Король в желтом». Я был ошарашен. Кто ее туда положил? Как это могло произойти в моей квартире? Я давно решил, что не открою этой книги и ни за что не куплю. Боясь, как бы любопытство не заставило меня открыть ее, я даже не заглядывал в книжные магазины. Если бы мне и хотелось прочесть ее, то ужасная трагедия молодого Кастанье, которого я знал, мешала мне ознакомиться с этими проклятыми страницами. Я отказывался слушать пересказы и запрещал обсуждать вслух ее вторую часть, так что не представлял, что там написано. На ядовитый переплет я уставился, как на змею. «Не трогай ее, Тесси! Спускайся!» Разумеется, моего запрета оказалось достаточно, чтобы пробудить ее любопытство. И прежде чем я успел это предотвратить, она подхватила книгу и, смеясь, затанцевала с ней по комнате. На мой зов она ответила коварной улыбкой – и ускользнула из моих беспомощных рук, и мне пришлось ее преследовать. «Тесси!» — воскликнул я, снова вбегая в библиотеку. «Послушай, я не шучу! Убери эту книгу! Я не хочу, чтобы ты ее открывала!» Библиотека была пуста. Я обошел обе гостиные, заглянул в спальни, прачечную и кухню. Вернулся в библиотеку, обыскивая каждый уголок. Она так хорошо спряталась, что я обнаружил ее только через полчаса, бледную и безмолвную, у окна кладовой наверху. С первого взгляда я понял, как она наказана за свою глупость. Король в желтом лежал у ее ног, открытый на второй части. Я взглянул на Тесси. Ее было уже не спасти. Взяв ее за руку, я повел девушку в студию. Она казалась потрясенной настолько, что когда я приказал ей лечь на диван, она повиновалась беспрекословно. Через несколько минут глаза ее смежились, дыхание стало ровным и глубоким, но я никак не мог определить, спит она или нет. Долго я сидел рядом с ней, при этом она не шевелилась и не говорила. Наконец я вернулся в кладовую и поднял книгу менее пострадавшей рукой. Том был тяжелым, как свинец, но я отнес его в студию, уселся на коврик у дивана, открыл и прочел от начала до конца. И когда, ослабевший от избытка чувств, я устало откинулся на диван, Тесси открыла глаза и взглянула на меня. Некоторое время мы перекидывались бессмысленными словами, пока я не осознал, что мы обсуждаем короля в желтом. О, какой грех писать такие слова! Слова, ясные, как кристалл, прозрачные и мелодичные, как чистый родник. Слова, которые сверкают и переливаются, как отравленные алмазы медичи. Будь проклята душа, способная очаровать и оглушить человека такими словами. Словами, что понятны глупцу и мудрому что дороже драгоценных камней, что баюкают лучше музыки, что ужаснее смерти. Мы говорили и говорили, не обращая внимания на сгущающиеся сумерки. Тесси умоляла меня выбросить булавку черного оникса, причудливо инкрустированную тем, что на самом деле было ничем иным, как желтым знаком. Почему я отказал ей? В этот час, когда я пишу это признание, сидя у себя в спальне, как мне хотелось бы знать, что помешало мне отцепить от груди желтый знак и бросить его в огонь. Уверен, что я желал этого, но все же Тесси напрасно умоляла меня. Наступила ночь, тянулось время, а мы все бормотали друг другу о короле и бледной маске. С затуманенных шпилей города отыграла полночь. Мы говорили о Хастуре и Касильде, пока за окнами клубились туманы, похожие на облачные волны, что катятся и разбиваются о берега озера Хали. В доме стояла тишина, и не раздавалось ни звука с улиц, укрытых туманом. Тесси лежала среди подушек. Ее лицо было серым пятном во мраке, но руки сжимали мои ладони, и я знал, что мы читаем мысли друг друга, потому что поняли тайну Гиат и раскрыли фантом истины. А потом, когда мы перебрасывались быстрыми словами и мыслями, вокруг нас зашевелились тени, и далеко-далеко на улицах послышался звук». Все ближе и ближе приближался глухой стук колес. Все ближе и ближе, пока не прекратился у самых дверей. Звук прекратился, и я выглянул в окно и увидел катафалк с установленным на нем гробом. Ворота внизу открылись и закрылись. Трясясь всем телом, я подкрался к своей двери и заперся на все замки. Но мог ли хоть один из них удержать существо, явившееся за желтым знаком? Я слышал, как он очень тихо движется по коридору. Вот он оказался у дверей, и замки осыпались и сгнили от его прикосновения. Вот он вошел. Изо всех сил я вглядывался в темноту, но так и не заметил, как он вошел в комнату. Только тогда я почувствовал, как он окутывает меня холодной рыхлой хваткой. Закричал и забился в смертельной ярости, но руки не слушались. Он сорвал застежку из оникса с моей одежды и ударил меня по лицу. В падении я услышал тихий вскрик Тесси. Дух ее излетел. Я падал и тянулся к ней потому что видел, как открывается из тьмы изодранное рубище короля в желтом. И да поможет нам Бог. Я мог бы еще многое сказать, но вряд ли это как-то поможет миру. Что касается меня, надежда моя умерла. Я лежу здесь и пишу, не заботясь о том, удастся ли закончить это до того, как умру. Я вижу, как доктор собирает порошки и флаконы, подавая стоящему рядом с ним доброму священнику неопределенный жест. Этим двоим любопытно узнать о трагедии. Они из внешнего мира, где все еще пишут книги и печатают миллионы газет. Но я не стану ничего объяснять. А мой духовник запечатает эти последние слова тайной исповеди, когда завершит надо мной все обряды. Пусть те, кто принадлежит внешнему миру, отправляют своих посланцев в разрушенные дома и на пепелище. Пусть их газеты обливаются кровью и слезами, но их любопытству не проникнуть в исповедальню. Эти двое знают, что Тесси мертва и что я умираю. Им известно, что слуги в доме были разбужены адским криком — а когда ворвались в мою комнату, то нашли одного живого и двух мертвецов. Они еще не знают, что мне предстоит им рассказать. Им неизвестно, что сказал доктор, указывая отвратительную разложившуюся лужу на полу, мерзкий труп церковного сторожа. Он сказал, «У меня нет теории, нет объяснения». Этот человек должно быть мертв уже в течение нескольких месяцев. Я знаю, что скоро умру. Я хотел бы, чтобы священник...